Это тошнотворно-сладкий запах разложения и тлена. Запах разрытого кладбища. Ран старался не дышать, но запах заползал ему в ноздри. Словно масло лип к коже. Глаз Ранда уловил движение, и он замер на месте, пригнувшись за глянцевитым поребриком вокруг верхушки одного из шпилей.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 Расстояние до идущего было слишком велико, чтобы Ранд смог разглядеть в сумраке больше, чем очертания этой фигуры, но ему вовсе не нужно было подходить ближе, чтобы узнать. У плаща красный, как брызнувший из раны кровь, цвет, а настойчиво ищущие глаза пылают точно два раскаленных горна. Ранд попытался проследить взглядом по лабиринту, чтобы...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 Опасно. Гладкие камни, бледные и округлые, которыми была выложена мостовая, наполовину зарылись в совершенно сухую пыль, которая взлетала облачками даже, от самых легких и осторожных шагов. От нее свербило в носу, хотелось чихать, что угрожало неминуемо выдать его. Тогда Аранд попытался вдохнуть через рот, пыль набилась ему в горло, и он чуть не задохнулся. Место было опасным.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 Много размышлять опасно. Жадно втягивая ртом жаркий воздух, Рант остановился, чтобы рассмотреть поподробнее стену лабиринта. Густые, плотно переплетенные заросли колючек, бурых и с виду безжизненных, с жестоко изогнутыми черными шипами, похожими на дюймовой длины крючки,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 Жжение начало спадать, но по всей руке пробегали волны боли. Вдруг он разом позабыл о боли. Его каблука вывернул из сухой земли один из гладких камней. Отропев, Рант уставился на него. А в ответ на юношу зияли пустые глазницы. Череп. Человеческий череп.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 «Когда его коснется темный сон!» — закричал Рант. «Это сон!» Глаза Бальзамона начали расширяться от удивления или от гнева, или же от того и другого сразу, затем воздух замерцал, черты лица Бальзамона затуманились, поблекли. Рант развернулся на месте и оторопело заморгал. Увидел тысячекратно отраженного самого себя. «Десять тысяч раз!»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 но только не тем, чтобы обращать хоть какое-то внимание на команду. Почему он так себя вел, Ранд не понимал. Судя по всему, команда винила в случившемся скорее Флорана Гелба, но никак не ту троицу, которая заявилась на корабль, преследуемая по пятам троллоками. Первый день или два жилистую фигуру Гелба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 стараясь взвалить вину на них. «Они чужаки!» — понизив голос, заявил как-то Гелп, одним глазом косясь, не появился ли где капитан. «Что мы о них знаем?» «С ними пришли и троллоки. Вот это мы знаем. Они с ними заодно». «Удача, Гелп, распоряжается так!» Угрюмо поворчал матрос. с косичкой и вытатуированной на щеке маленькой голубой звездочкой. Он не глядел на Гелба, а укладывал линь кольцами на палубе, причем делал это голыми ногами. Несмотря на холод, все матросы ходили разутыми, на мокрой палубе сапоги скользили. — Ты продную мать назвал другом темного, если бы это позволило тебе отлынивать от работы. Пшел прочь! Он сплюнул под ноги Гелбу,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 Готовность к убийству читалась на его длинноносом лице. Когда Рант обмолвился Мэтту, что рано или поздно Гелб доставит им кучу неприятностей, Мэт оглядел судно и заявил —